Он подумал, что нужно отсюда побыстрее убираться, пробормотав наспех пару вежливых фраз о погоде, и остался на месте. Вы случайно не привидение? спросила девушка с наигранным ужасом. Странно, сказал Киренов. Я о вас поначалу то же самое подумал. А давайте поставим эксперимент. Она легонько постучала двумя пальчиками по его плечу, пониже погона, с тем же наигранно весёлым ужасом. Нет, на бесплотного духа вроде не похоже. Добротная казённая ткань и присловутое крепкое мужское плечо. Вы в лучшем положении. То есть вы-то уже убедились, что я не бесплотный дух, а я. Вот и убедитесь. — сказала она то ли кокетливо, то ли насмешливо. Она смотрела так простодушно и невинно, что это было не хуже изощрённой насмешки. Но не прикажете ли пасовать перед соплюшкой, раза в два моложе тебя, слишком хорошо знающий о своём очаровании? Решительно протянув руку, Кирьянов сомкнул пальцы вокруг её тонкого запястья. — Результат! — поинтересовалась она Лукава. Вот теперь и я со своей стороны уверен, что вы не бесплотный дух, а создание вполне материальное, сказал Кирьянов. Не стоит даже добавлять, что очароватна вы этой и без меня, знаете. Бог ведает с каких пор. Вот и внесли ясность. М? Два материальных создания. Я вас ещё не видел в посёлке. И не мудрено, вовсе я не из посёлка. Шучте, удивился он искренне. Отнюдь, сказала графиня. Вон я откуда. Она повернулась и указала на дальний конец озера. Видите, там за беседкой в распадке стена проглядывает. Кирьянов присмотрелся и точно в глубине распадка за старой дощатой беседкой, хотя и неплохо сохранившейся, но принадлежавшей явно к тому времени, что и заброшенные дома, виднелась между тонкими жёлтыми стволами светло-коричневая стена с двумя высокими окнами, гораздо более современной постройки. Странно, сказал он. Мне про этот дом ничего не рассказывали. Виновненький. Ага. Есть грех. А вы не смущайтесь. Я всё равно не из стареньких, сказала девушка, вмиг вернув прежнюю непринуждённость одной единственной улыбкой. Я, к сожалению, человек неискренимо штадский. Мал того, я, как не прискорбно признаться, имею к структуре лишь косвенные отношения. Я господин офицер, обыкновенная генеральская дочка. ужасно, правда? Почему? Вот потому что жизнь далека от нормальной. Штабных лысищи ухлёстывают невыносимо развязно, полагая себя чем-то вроде неотразимых преображенцев старого времени. А обычные офицеры в большинстве своём от генеральской дочки на всякий случай шарахаются, а я, создание бойкое, в общем, не особенно беспутное, но определённо непосредственное. И жажду простого человеческого общения во всех его проявлениях, особенно если уточнить, что в этом шикарном доме отдыха человеческим общением и не пахнет. А, так это дом отдыха. Ну да, сказала девушка. Небольшой такой и вовсе не престижный. Не то что фиолетовые пески или туманность. Очень уж здесь скучная, ничем не примечательная планета. Вот там сейчас только я и какой-то ветхий дедушка с тремя генеральскими кометами на погонах. По виду и общему состоянию современник братьев Монгольфье. Как ни столкнемся в столовой или на веранде, только и рассказывает, как он прокладывал трассу через грави-ловушку у какой-то двойной звезды с непроизносимым названием. Лет это к триста тому. Ну, не триста, конечно, а всего-то тридцать. Я от отчаяния посмотрела в информаторин. Это было совершенно рядовое предприятие в свое время, вроде постройки обыкновенного земного моста через какую-нибудь лопушайку. Ну, я так и подозревала, рехнуться можно. Я давно уже хотела зайти к вам в поселок в гости, но неудобно как-то. Совершенно не представляю, как зайти ни с того ни с сего и сказать «Здрасте, мне скучно, я живу по соседству». «Вы там, наверное, по уши в работе». Про вас такое рассказывают. Те же штабисты. Между прочим, я Тая. Константин, — сказал он, твердо решив обойтись без отчества. Он все-таки не престарелый генерал с тремя кометами на погонах. Обер-поручик Кирьянов. — А что обер-поручик, я и сама вижу, — сказала Тая. Я аж как-никак генеральская дочка. Мне в таких вещах положено с измольства разбираться. Или с издевичества, так вернее, хотя и неграмотно. Значит, вы и есть один из этих загадочных суперменов? Галактический спецназ в сверкающих скафандрах рыцарей Витязи. Что же вы молчите? Военная тайна... «Вы что, нисколько не хотите произвести впечатление на великосветскую дурочку?» И она старательно придала лицу выражение, по ее мнению, как раз приличествующей дурочке из высшего света. Вот только ничего не получилось. Она так и осталась с собой, созданием определенно умным, лукавым и острым на язык. «Да нет», — сказал Кирьянов, — Меня никто не предупреждал о необходимости хранить военную тайну. Даже перечня тайн не показывали. Я подозреваю, его не существует вообще в силу специфики службы. Ой, какая кожевонщина. Расскажите что-нибудь из героических будней.